Пустое место. Быстро наступают наши войска. Битва идет на земле и в небе. Герхард Кютель, летчик фашистского истребительного флота «Райх», вылетел в составе своей эскадрильи для отражения атаки советских бомбардировщиков на Берлин. Кютель в авиационном деле не новичок. Десятки воздушных боев за плечами у Кютеля. Две фашистские награды, два железных креста украшают грудь. Старшим летит он в группе. Прижались к командиру другие самолеты. Одного лишь боятся фашисты. Встреча с советскими истребителями. Чего боялись, то и случилось. Перехватили фашистов советские истребители. Завязался короткий, но жаркий бой. Разбитый в бою фашисты. В целом лишь Кютель один остался. Возвращается летчик на аэродром. Вот знакомый лесок, знакомое поле. Быстро идет на посадку. Коснулись колеса бетонной дорожки. Закончил пробег самолет. Развернулся Кютель. Рулит на стоянку. Рулит, смотрит. То и не то. Непривычное что-то на аэродроме. Увидел людей он в советской военной форме. Быстро наступали наши. Пока находились фашистские летчики в небе, пока сражались с советскими истребителями, заняли фашистский аэродром советские части. Не растерялся Кютель. Быстро нажал на газ. Благополучно поднялся в небо. Пришел в себя, соображает. Решил он лететь к соседям. Вот и знакомый изгиб шоссе, вот и знакомый овражек у аэродромного поля, вот и взлетная полоса. Зашел на посадку Кютель, убрал газ, планирует. Коснулись колеса бетонной дорожки. Сбавляет машина скорость. Смотрит Кютель. То и не то. И верно, не то. Открыли с аэродрома стрельбу по Кютелю. Понимает Кютель, и здесь уже русские части. Снова поднялся в воздух. К более дальним летит соседям, но и эти соседи уже не соседи. И здесь обстреляли Кютеля. Летал он к четвертым, летал и к пятым. Всюду один прием. Наступают советские войска. На родной, на немецкой земле нет для Кютеля больше места. Что же дальше случилось с Кютелем? Неизвестна его судьба. Возможно, зенитные части все же его подбили. Возможно, сдался он нашим в плен. А может и так. Израсходовав весь бензин, где-то на поле бедняга рухнул. Потерялась, короче, его дорога. Был такой летчик, и больше нет. Была эскадрилия, и тоже нет. Нет искадрили, пустое место. Да что эскадрили, да что там кютель? Плачевные дела у фашистов. Полыхает кругом земля. К Берлину идет война.